Если на утреннем сборе у меня только появились догадки, что Стелла не самый лучший начальник того в течение рабочего дня, догадки мои не только подтвердились, на и впечатление о старшей горничной усилилась. Она не просто проверяла мою работу, а присутствовала во время уборки в плавении вверенных мне номеров, указывала пальцем, где, что и как я должна делать, ходила за мной по пятам, следя, как я управляюсь с пылесосом, а потом еще и ковыряла носком туфли, Ковер вытаскивая из ворса на поверхности мельчайшие соринки и заставляя меня проходиться по этим местам пылесосом снова и снова проходилась белоснежной салфеткой по поверхностям мебели после того как я стирала с нее пыль. На Но номера, где вместе со мной находилась Стелла, я тратила чуть ли не вдвое больше положенного времени, и даже то, что самостоятельно я старалась убираться на пределе скорости и качества, не помогло мне сохранить обеденное время. В запасе не осталось и пяти минут, чтобы хотя бы что-то закинуть в рот. Только и делала, что весь день пила воду, стараясь хоть так притупить муки голода. А еще и Пал Палыч сдержал свое обещание, решил лично проконтролировать мою работу чуть ли не в первый рабочий день. «Убираешься, новенькая?» Заглянул он в люкс-номер во время моего нахождения там. И не просто в номер, а не побрезговал сунуть нос в туалет. Именно в тот момент, когда я орудовала в унитазе яршиком. «Меня зовут Ульяна», — напомнил я, поворачивая в его сторону голову и сразу же возвращая все в своё внимание к стульчику. «Постараюсь запомнить», — хмыкнул управляющий. Если честно, его проверка меня уже даже не взволновала и не смутила. После того штурма, что устроила мне Стелла, сильнее вымотать меня уже не смог бы никто. Да и рабочий день заканчивался, а номер этот у меня был последний. «У вас ко мне какие-то претензии?» Снова посмотрела я на управляющего, продолжавшего топтаться в дверях ванной. При этом я более чем щедро улила джакузи моющим средством. Химические испарения проникли в нос, и я не удержалась. Чихнула. «Будь здорова», — пожелал мне Пал Палыч, но занята я уже была намыванием ванны. Спина буквально отваливалась, а ноги от усталости были ватными. Но Маринка обещала, что с каждым днем будет становиться все легче. «Сегодня мой второй рабочий день, но было мне в разы тяжелее, чем вчера почему-то. Ладно, подожду». Стелла доложилась мне о твоей работе. «И что, она мною недовольна?» — поинтересовалась я, не поворачивая головы. «Да нет, собственно, сказала, что ты старательная и исполнительная». «Чудеса, да и только!» Я даже не удержалась и хмыкнула, но комментировать похвалу, если это можно считать таковой, не стала. «Ладно, работай, не буду тебе мешать». Управляющий ушел, а я смогла убрать последний номер в одиночестве и спокойствии. И как же манил меня диван в гостиной люкса. Растянуться на нем хоть ненадолго, дать отдых гудящим ногам. Но я не могла. Делать это запрещали правила. «Улька, ты никакущая, вынесла вердикт Марина, когда встретились мы с ней в раздевалке по окончании смены. «Спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь», — невольно рассмеялась я. «Никогда бы не подумала, что такая мелочь, как перспектива отправиться домой после трудового будня, будет меня не только радовать, но и бодрить. Мы уже собирались выходить из раздевалки, когда туда ворвалась Стелла». «Девушки, у нас форс-мажор», — выпалила она с порога. «Нужна помощь на кухне. Заболели сразу два помощника шеф-повара. А Один не справляется со всей работой. И сегодня в ресторане банкет. Нужны два добровольца на час-два». Пал Палыч обещал выписать хорошую премию. В раздевалке нас было пятеро, не считая Стеллы. На подработку вызвалась Катя и больше никто. У всех остальных нашлись причины, чтобы отказаться. Марина первая это сделала, сходу придумав важную встречу через полчаса, на которую уже опаздывает. Я-то точно знала, что никакой встречи у нее не предвидится, и мы вместе планировали идти домой. «Я могу», — проговорила я ей, «не без причины». Именно в этот момент я вспомнила, что у входа в отель меня должен дожидаться Рикардо, что, по глупости, я согласилась с ним сегодня на свидание. Но как на меня в этот момент смотрела Марина, надо было видеть. У нее из ноздрей разве что огонь не вырывался. На вид был такой, будто я только что самолично вырыла себе могилу. Как бы там ни было, но все отправились домой, а мы с Катей поплелись в ресторан на помощь шеф повару с подготовкой к банкету. Зато... Нежелательного свидания у меня получилось избежать.